Аркадий Васильевич Рейхель не слишком охотно принял предложение Ласточкиных приехать к ним из Парижа в Монте-Карло. Ему не хотелось отрываться от работы в Пастеровском институте и от привычных условий жизни. Люда решительно отказалась ехать с ним. «Нечего мне у них делать, и вовсе я им не нужна, да и они мне не нужны. И зовут они меня, так сказать, за компанию с тобой», — говорила она. «Мне неприятно вводить их в лишние расходы». Рейхель жил на средства своего двоюродного брата. Они были дружны. Ласточкин по природе был щедр, а с тех пор, как разбогател, охотно дарил деньги даже чужим людям. Ему казалось совершенно естественным, что его молодой кузен, талантливый биолог, еще нуждается в его помощи. Спор между ними сводился к тому, что Аркадий Васильевич соглашался принимать только 200 рублей в месяц, а Дмитрий Анатольевич предлагал ему гораздо больше. Состязание в благородстве между двумя джентльменами, иронически, как почти всегда говорила Людмила Ивановна. Она тоже была бескорыстна. 200 рублей было вполне достаточно при их скромной жизни. Но Люда находила, что спорить не стоит, и даже несколько смешно. Уж если брать деньги у Ласточкина, это и ей было не совсем приятно, то совершенно все равно, брать ли двести или, например, четыреста. Как раз две недели тому назад, перед своим отъездом из Москвы за границу, Дмитрий Анатольевич прислал экстренную сумму с очень милым и деликатным письмом. «Надеюсь, вы на меня не рассердитесь», — писал он. Но ведь ты, Аркаша, не станешь меня уверять, будто ты мог кое-что отложить в запас? И Тане, и мне совестно отрывать тебя от лаборатории. Да уж очень нам хочется увидеть вас обоих в Монте-Карло. Мы больше года не виделись. А в Париж мы на этот раз заехать не можем. И туда, и назад едем прямо через Вену. Умоляем вас, приезжайте хотя бы на две недели. К тому же ты ведь можешь рассматривать и эти деньги как долг. Уж если ты такой гордый чудак и не желаешь понять, что после жены и сестры ты для меня самый близкий человек на свете. Когда ты через год вернешься в Москву, ты легко найдешь хорошо оплачиваемую работу. У нас теперь ученые институты растут как грибы. и так приезжайте непременно и телеграфируйте, на какой день приготовить для вас комнату. Люда настояла на том, чтобы Рейхель... Принял предложение. Она не прочь была пожить две недели в Париже без него. «Как же я им объясню, что ты со мной не приехала? Объясни, как тебе угодно. Можешь сказать, что у меня очень много работы перед партийным съездом в Брюссель. Это у них восторга не вызовет. Я давно примирилась с тяжкой мыслью, что проживу свой век, не вызывая восторга у московских буржуа. — Если ты не поедешь, то надо вернуть Мите хоть половину его денег. — Деньги занимают слишком много места в твоей психике. — Но, пожалуй, верни. — Если же он не примет, то отдай мне для партии. — Партия занимает слишком много места в твоей психике. — Хорошо сравнение. Впрочем, делай как хочешь. Вышел холодок. Вероятно, пятидесятый по счету в их жизни за последний год. Ссоры не было, но у обоих скользнула мысль, что было бы не так страшно и расстаться. У Рейхеля любовь и вообще не занимала большого места в жизни, и он этим немного гордился. В назначенный для его отъезда день оба встали очень рано. Умывшись, Аркадий Васильевич положил туалетные принадлежности в потертый, с оторванной ручкой, не запирающийся чемодан. По выработанной Людой Конституции вещи всегда укладывал он. Все уложил с вечера. Так как поездка была для отдыха, он взял с собой лишь немного книг. В других случаях книги составляли его главный груз. Тем не менее туалетные принадлежности еле вошли. Он с трудом стянул ремни. Люда с досадой смотрела на его высокую, нескладную, чуть сутловатую фигуру, на мыло, зубную щетку, эликсир, завернутый в газетную бумагу, на чемодан, купленный в Москве на толкучем рынке. Все-таки хорошо было бы иметь приличные дорожные вещи, за которые не было бы стыдно перед носильщиками. — Если ты не желаешь казаться оборванцем, то купи, наконец, хороший, медлеровский чемодан, — нередко говорила она. Так провинциальные журналисты иногда в передовых статьях писали, если Англия не желает опуститься до уровня второстепенной державы, то... Аркадий Васильевич также мало желал казаться оборванцем, как Англия опуститься до уровня второстепенной державы. Все же он хорошего медлеровского чемодана не покупал. «Устроимся в Москве, встанем на ноги, тогда и купим». Люда провожала его на Леонский вокзал. Перед уходом из дому простилась со своей кошкой Пусси, поцеловала ее и поговорила с ней на кошачьем языке. Рейхель только вздыхал. Эта кошка отравляла ему жизнь, рвала и пачкала мебель, вскакивала за обедом на стол, интересовалась его тетрадями. Как всегда, они не рассчитали времени и приехали за полчаса до отхода поезда. «Я говорила тебе, что слишком рано едем. Что теперь здесь делать?» «Напротив, это я говорил, что слишком рано едем». «Но тебе незачем оставаться на вокзале. Поезжай домой или куда тебе нужно». Она осталась, хотя знала, что разговаривать не о чем и незачем. Аркадий Васильевич купил билет третьего класса, обстоятельно расспросил в кассе, подан ли уже поезд и на каком пути он стоит, Затем для верности спросил о том же контролера при выходе, еще у кого-то на перроне. Прочел надпись «Париж Вентимеля», осведомился у кондуктора, идет ли этот вагон в Монте-Карло без пересадки, и втащил чемодан в вагон. Люда шла за ним. — Кулька, справись ей, в сетку не клади, положи на скамейку, — сказала она. — Посидим на перроне, здесь душно. Они стащат чемодана. Хоть бы какой-нибудь дурак нашелся, который тоже приехал бы на вокзал за час. Его можно было бы попросить, чтобы он присматривал. Нет, никто на твой драгоценный чемодан не польстится. На перроне они заняли место на скамейке. Оба поглядывали на вагон, не выскочит ли вор с чемоданом. Рейхель с наслаждением закурил папиросу. Первая из пяти полагающихся по моему правилу в день. У тебя на все правило. Разве так нужно жить человеку? Да еще в двадцать девять лет. По-моему, именно так. И в двадцать девять лет, и в семьдесят девять. Все-таки Митя и Таня огорчатся и обидятся, что ты не приехала. А я совершенно уверена, что не огорчатся и не обидятся. Твоя Татьяна Михайловна и не так жаждет меня видеть. Помимо прочего, я не жена, просто, а гражданская. Это к ее герцогскому стилю и не идет. Они ведь в Москве теперь принадлежат к так называемому лучшему обществу. А ей надо быть особенно осторожной, потому что она еврейского происхождения, хотя и крещенная. Их общество не так называемое, а в самом деле лучшее, цвет московской интеллигенции и в нем о происхождении никто не думает, — сказал Рейхель без убеждения в голосе. Он недолюбливал евреев. — Нет, к сожалению, думают везде, кроме нашего революционного круга. — Вспомнила. Однако именно ты, хотя ты принадлежишь к революционному кругу. Я, конечно, пошутила, но Татьяну Михайловну я действительно не люблю и не понимаю, почему это надо скрывать. Как тебе должно быть, давно известно, я вообще привыкла называть вещи своими именами. На вокзальном перроне можно и не говорить о твоей глубочайшей философии жизни. А в гостях у Ласточкиных я чувствую себя как свергнутый южноамериканский диктатор, укрывшийся в чужом посольстве. Может быть, хозяева мне и рады, а вернее, они желают, чтобы я поскорее уехала. Совсем тем я ничего против них не имею. Дмитрий Анатольевич очень хороший человек. Он в буржуазии белая ворона. То-то ты есть, что ты всю буржуазию не любишь. Любить и не за что. Конечно, есть исключения. Дмитрий Анатольевич хоть понимает очень многое. Он из лучших представителей своего класса. И поэтому... Какой там класс? сказал Рейхель, не дослушав. «Да-да, знаю, никаких классов нет. И социологию вообще кто-то выдумал. А есть только биология», — сказала Люда пренебрежительно. Ну вот что, если тебе там будет приятно, то посиди в Монте-Карло несколько лишних дней. Я все-таки и сама поехала бы, если б не партийная работа. Так и скажи Дмитрию Анатольевичу, непременно скажи. Он, наверное, много мог бы рассказать о настроениях среди московских рабочих». «Как это Татьяна Михайловна не заезжает на этот раз в Париж?» «К своему ворту?» — насмешливо спросила Людмила Ивановна. Она, впрочем, и сама, несмотря на скромные средства, одевалась недурно. Умела заказывать и покупать все недорого, сама, без парикмахера, завивала волосы щипцами и притиралась, не принято было говорить, красилась. На ней и теперь с утра был элегантный синий жакет с модной длинной расширявшейся к низу юбкой. Люда говорила некоторым знакомым, что признает и абсолютную красоту, и условную красивость. Впрочем, такими изречениями не злоупотребляла. — Смотри, Джамбул! — вдруг сказала она и радостно закивала хорошо одетому человеку, вышедшему из туннеля с двумя молодыми дамами. Люда быстро внимательно их оглядела. Этот человек тоже радостно ей улыбнулся, снял шляпу и, что-то сказав дамам, подошел к Люде. Лицо у него было красивое, из тех, что называют породистыми, а глаза и губы из тех, что называют страстными или чувственными. На лбу следы шрама. — Что еще за субъект? — с неудовольствием подумал Аркадий Васильевич. — Какая неожиданная встреча! — Вы не знакомы? — Рейхель, Джамбул. Очень приятно познакомиться. Я вас слышу Да, очень приятная неожиданность, — он говорил с кавказским акцентом. Его дамы окинули Людмилу Ивановну не очень дружелюбным взглядом, прошли дальше и остановились у выхода. Вы выезжаете? Нет, я его провожаю. Да наденьте же шляпу. Откуда вы? Из Фонтенбло. Что, Ленин? Значит, и этот из их компании с еще большим неудовольствием подумал Рейхель. Ильич, ничего, все благополучно. Это нехорошо. Человек не должен жить благополучно, сказал, смеясь Джамбул. Готовится к съезду? Готовится. А что вы? Получили мандат? Помилуйте, от кого? Но я все-таки приеду. Мы вам устроим совещательный голос. «Не надо мне никакого голоса. Не люблю трюков, не люблю и голосовать. Ось лихо. У меня у самой будет только совещательный». «Вы — другое дело. У вас отличный вид, еще похорошели. И так элегантны», — сказал он. Был всегда очень вежлив и подчеркнуто любезен с дамами. Но любезность точно бралась им в какие-то кавычки. Кое-кто находил ее нахальной. «Глаза у этой Люды красивые, хоть ложно страстные», — определил Джамбул. «Мерси. Меня обычно бронят товарищи за то, что я стараюсь не походить на чучело вроде Крупской. А вот вы одобряете. Долго ли пробудете в Париже?» «Еще не знаю. Разрешите к вам зайти? Буду искренне рада. Вы всегда так интересно рассказываете». Рейхель зевнул демонстративно. Джамбул на него взглянул и простился, опять вежливо подняв шляпу над головой. Кто такой? Спросил Аркадий Васильевич. От наружности впечатление не дай бог ночью встретиться в безлюдном месте. Ну вот, ты так всегда. Говоришь, что я не люблю буржуазию, а сам все больше ненавидишь революционеров. С годами ты станешь черным реакционером. Он мне. Очень нравится. Красивый, правда? И вдобавок Геркулес. Хоть только чуть выше среднего роста. Интересный человек. О нем рассказывают легенды. Говорят, он с кем-то побратим. Ты знаешь, что это такое? Один разрезает у себя руку, другой выпивает кровь. И с тех пор они братья до могилы. — Я не знал, что этот обычай принят у марксистов, — сказал саркастически Рейхель. — С кем же он побратим? С Лениным или с Плехановым? Дурак. С кем-то на Кавказе. И еще у него, кажется, была там американская дуэль, если только люди не врут. Наверное, врут из его же слов. Всех перевешать, сказал рассеянный Аркадий Васильевич. Он часто ни к селу, ни к городу произносил эти бессмысленные слова, впрочем произносил их довольно мирно. Сейчас. Всех своими руками перевешиваю Как ты его назвала? Джамбул? Это, конечно, псевдоним. Он не то осетин, не то ингуш, или что-то в этом роде, во всяком случае мусульманин. Обе дамы красивые. Ведь у мусульман разрешается многоженство, спросила смеясь Люда. И какой учтивый, это у нас редкость. Ну вот, кричат, посадка. Садись поскорее. Я тебе в курек положила сэндвичи, пирожки и яблоки. С голоду не урешь. А то выброси курек за окно и пойди в вагон-ресторан. Я непременно так сделала бы. Но счастливого пути, Аркаша!» Они поцеловались. «До свидания, милая. Пожалуйста, помни, что, несмотря на страдания пролетариата, надо каждый день и завтракать, и обедать. Не экономь на еде. Лучше умари голодом проклятую кошку. Типун тебе на язык». «Нехай!» Вина скозыться. Говорю в подражание тебе. Ты такая же украинка, как я, или как римский папа. Умоляю тебя не работай, ни на кошку, ни на партию. Нехай, и вина сказытся. Отстань. Нет, мелких, сказала Люда. У нее тоже были бессмысленные присказки. Как это я еще тебя терплю? Грозная еще! «Сердечный привет Дмитрию Анатольевичу! Так и быть, кланяйся и его герцогине, и не забудь исполнить мою просьбу о Морозове. Исполню, но с проклятиями».